Охренеть, какой расклад. Парни, чего делать-то да будем? Да не скули, без тебя тушно. Тошно ему, Борову, Жирному. А кто говорил, что они не пересекаются? Еще как пересеклись, и прям по нашим жопам. А хер его знает, что случилось. По всем законам пространства и времени не может такого быть. А тут... Ныло сердце, очком чуял Не надо с вами связываться. На бабке позарился, жить хотел начать. Не вечен же в скинах. Это ты во всем виноват! Зачем ты стрелял? Зачем? Я же говорил! что ты говорил, сука? Че ты говорил? Ты молчал в тряпку, жрал Ханьку и хихикал. Не надо меня крайним делать, тварь. Раньше надо было думать. О -о -о! Вот именно. Это чего значит? Мы все сдохнем. Ну, дошло наконец. А ты собрался жить вечно. О -о -о! Да ты ты чего руками машешь? Тебе один хера, а я домой хочу Надоели вы мне все, остабридли Я хочу домой Чего? По мамке соскучился? Сколько тебе лет, парень? 27, а че? У меня двое сынов Моложе тебя и воюют Сопли, собери и пошли Вам еще повезло Что на нашего политрука нарвались Командира убило а Он нам теперь царь и бог Мужик что надо, своих бережет А вот у соседей за такое пачками расстреливают. А что, многие бегут с фронта? Это ты про расстрел? Так стреляют не за того, что бегут. Так куда тут бежать, парень? Куда ни кинь один клин. За нами голодный Ленинград, впереди немцы. Стреляют тех, кто трусит, кто умом тронулся. Боевой дух поддерживают бояться смерть тут везде слабину дал пуля в атаку пошел может еще поживешь не дрейф ребята еще покупти мне небо. слышал ты смотри черт не вздумай дергаться я и сам пока ни во что не врубаюсь но вляпались мы по полной а может это все глюки от мне, никак не отойдем хотел бы я чтоб меня так глючило и колбасила но тут ты не угадал Оглядись, прислушайся. Вокруг самое что ни на есть объективная реальность. Провались она пропадом. Жить-то как хочется. И чего я обрубок недогребанной техникум не закончил? Ща бы копался в видеомагнитофонах. порнуху смотрел, да в интернет-кафе девочек подснимал. Слышь ты, специалист по связям с общественностью. Все, тебя хотел спросить, ты где так шпрехать надрочился? Че? Немецкий откуда так хорошо знаешь? В техникуме учил? Ну ты даешь, Борман. С дуба, что ли, рухнул? Да я по-немецки три слова знаю, и те все неприличные. А в техникуме английский был, да я на него забил. Понятно. Че тебе понятно? Ничего. А куда идем-то, отец? Побзвод Демина. Командир мальчишка совсем, моложе у вас будет, на фронте недели. Тут оказия с ним была, приказ в атаку, а он из окопа подняться не может, страшно. Карпенко сам взвод поднимал, а Демину предупреждение, еще раз слабину даст, расстрел. Ну вот и пришли. Командир, принимай пополнение. А? Ага. Пополнение? Это хорошо. Ну, заходите. Так, это же тот чудик, что к нам приходил. У него еще две дырки в спине были. Да закрой же ты свой рот, мудила. Здравствуйте, товарищи бойцы. Я лейтенант Гемин. Здравствуйте, товарищ, товарищ командир. Такс, прошу уяснить себе следующее. У меня правило одно. Струсил. Расстреляю! Лично Вот из этого вот Нагана Каждого